А вот еще случай в несколько другом роде. Поздно вечером, возвращаясь домой после обеда у Франк-масонов, некий джентльмен видит, что в полуразрушенном аббатстве, мимо которого лежит его путь, что-то светится. Он подкрадывается к двери, заглядывает в замочную скважину И видит, что призрак серой монашки Целуется с призраком коричневого монаха. Это зрелище его так шокирует и пугает, Что он, не сходя с места, теряет сознание И лежит всю ночь напролет, Прислонившись к двери аббатства, Онемевший и окоченевший, С зажатым в руке ключом от собственной парадной двери. В таком виде его обнаруживают и приводят в чувство. Все эти события не только происходят в сочельник, но и рассказываются в сочельник. Другие вечера всякие беседы о духах не укладываются в традиции общества на нынешней стадии его развития. Итак, как рассказывались?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 кто позволил себе столь оскорбительное измышления по моему адресу. Я отдаю должное кулинарным изделиям тете Марии, ее горячему пирогу с телятиной, омаром с гренками, подогретым ватрушкам, сделанным по ее особому рецепту. В холодных ватрушках, по-моему, нет той прелести, они куда менее ароматные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 Ему приятно видеть, — сказал он, — как мне нравится это изделие. Тетушка вскоре после ужина пошла спать, оставив с дядей Джоном целую компанию. Священника, старого доктора Скроблса, мистера Сэмуэля, Кумбеса, Тедди Бифлса и меня. Мы были единодушны в том, что идти спать еще рано.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 Любопытнейшее заблуждение со мной никогда еще не приключалось такой штуке. Затем наш священник стал показывать карточные фокусы. Он спросил нас, знаем ли мы игру под названием трилистика.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 Он сказал, что, пожалуй, возьмет полкроны мистера Кумбаса. Это послужит для него полезным уроком и, может быть, спасет его деньги в будущем. Да, он возьмет эти два с половиной шиллинга и внесет их в фонд по обеспечению неимущих одеялами. «Пусть моя судьба вас не волнует», — ответил ему старый мистер Кумбас. «Только смотрите, как бы вам самим не пришлось позаимствовать два с половиной шиллинга из идеального фонда». И он положил свои деньги рядом со средней картой и перевернул ее. «Что бы вы думали? Это действительно была дама червей. Мы все были очень поражены, особенно сам священник. Он сказал...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 Пусть он, мистер Кумбас, так и поступает. Священник сказал, что со спокойной совестью возьмет эти пять шиллингов и тем самым покроет образовавшуюся недостачу в фонде на покупку одеял. Итак, мистер Кумбас положил две монеты по полкроны около карты, лежавшей рядом с угольным ведром, и перевернул ее. И что бы вы думали?